Сначала я решил, что ее нет дома. Никто не отвечал. Потом взяли трубку. «Алло», — сказал я. Я говорил басом, чтобы она не заподозрила, сколько мне лет. Но вообще голос у меня довольно низкий. «Алло», — сказал женский голос, не очень-то приветливо. «Это мисс Фейк Кавендиш?» «Да, кто это?» — спросила она. «Кто это? Звонит мне среди ночи, черт возьми!» Я немножко испугался. — Да, я понимаю, что сейчас поздно, — сказал я взрослым голосом. — Надеюсь, вы меня простите, но мне просто необходимо было поговорить с вами. И все это таким светским тоном, честное слово. — Да кто же это? — спрашивает она. — Вы меня не знаете, но я друг Эдди Берцела. Он сказал, что если окажусь в городе, мы с вами непременно должны встретиться и выпить коктейль вдвоем. «Кто сказал? Чей вы друг?» «Ну и тигрица, ей-богу! Она просто орала на меня по телефону!» «Эдмунда Берцела, Эдди Берцела, повторил я. «Я не помню, как его звали, Эдмунд или Эдвард. Я его только раз видел на какой-то идиотской вечеринке. Не знаю я такого, Джек. И если, по-вашему, мне приятно вскакивать ночью...» «Эдди Берцел из Принстона, помните?» — говорил я. Слышно было, как она повторяет фамилию Берцел. «Берцел. Из Принстонского колледжа?» «Да-да», — сказал я. «А вы тоже оттуда?» «Примерно». «Ага. А как Эдди?» — сказала она. «Все-таки безобразие звонить в такое время». «Он ничего. Просил передать вам привет». «Но спасибо. Передайте ему привет», — сказала она. «Он чудный мальчик. Что он сейчас делает?» Она уже становилась все любезнее и любезнее, черт ее дери. — Ну, все тоже, сами понимаете, — сказал я. — Каким чертом я мог знать, что он там делает? Я почти не был с ним знаком. Я даже не знал, учится ли он еще в Принстоне или нет. — Слушайте, — говорю я, — может быть, мы с вами встретимся сейчас, выпьем коктейль? — Да вы представляете себе, который час, — сказала она. «И разрешите спросить, как ваше имя?» Она вдруг заговорила с английским акцентом. «Голос у вас что-то очень молодой». «Благодарю вас за комплимент», — говорю я самым светским тоном. «Меня зовут Холден Колфилд». Надо было выдумать другую фамилию, но я сразу не сообразил. «Видите ли, мистер Кофл, я не привыкла назначать свидание по ночам. Я ведь работаю». «Завтра воскресенье», — говорю. Все равно, мне надо хорошенько выспаться. Сами понимаете. А я думал, мы с вами выпьем хоть один коктейль. И сейчас совсем не так поздно. Вы очень милые, право, — говорит она. Откуда вы говорите? Где вы сейчас? Я? Я из автомата. Ах, так, — сказала она. Потом долго молчала. Знаете, я очень рада буду с вами встретиться, мистер Кофу. По голосу, Вы очень милый человек. У вас удивительно симпатичный голос. Но сейчас все-таки слишком поздно. Я могу приехать к вам. Что ж, в другое время. Я сказала бы, чудно. Но моя соседка заболела. Она весь вечер лежала, не могла заснуть. Она только что закрыла глаза, спит. Вы понимаете? Да, это плохо. Где вы остановились? Может быть, мы завтра встретимся? Нет, завтра я не могу. Я только сегодня свободен. Ну и дурак. Не надо было так говорить. Что ж, очень жаль. Передам от вас привет, Эдди. Правда передадите? Надеюсь, вам будет весело в Нью-Йорке. Чудный город. Это я знаю. Спасибо. Спокойной ночи, — сказал я. И повесил трубку. Дурак. Сам все испортил. Надо было хоть условиться на завтра угостить ее коктейлем, что ли?